Они могут только разрушаться. На это принципиальное различие природы и техники в широком смысле обратил внимание и Колесник. Однако не все, испытавшее на себе воздействие человека, покинуло природу. Поле пшеницы, арык, стадо коров или домашняя кошка по-прежнему остаются в ней, несмотря на воздействие человека. Итак, антропосфера занимает промежуточное положение между мертвой техносферой и живой природой. Но коль скоро так.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 Античность представлена развалинами городов, а средневековье – замков. Даже тогда, когда древние сооружения целиком доходят до нашего времени, как, например, пирамиды или акрополь, это всегда инертные структуры, относительно медленно разрушающиеся. И вряд ли в наше время найдется человек, который бы предпочел видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее продукты – это овеществление разума. Что же касается произведений гениальных поэтов или философов, то они остаются в памяти людей, не образуя никакой особой сферы. Короче говоря, как бы не относиться к идее существования сферы, полярность техники и жизни как таковой неоспорима. Но в наше время определилась ясная тенденция к снижению этого противоречия.